18-е. Ночью приехал синьор Рейс, и на кухне состоялось срочное обсуждение дальнейших планов. Если к личной ответственности Висташа был готов всегда, то подставлять своими действиями кого-то другого считал не вправе. Да импровизированного совета, в котором участвовали не только Таше и Ио, но и Брик с Чайкой, меня не допустили. Спать совсем не хотелось. Я решила подождать в метро в гостиной, чтобы после всё-таки расспросить про цикаду. Кружесе над головой опасность внезапно стала ощущаться куда острее. Ярай мог что-то подозревать. И именно поэтому Ирна никто не видел ни в городе, ни в доме Маринит. Он спрятал жену ради её безопасности. Многие знали, что Магесса уехала куда-то с королевским следователем в качестве консультанта. И Цакада, конечно же, не была исключением. Вопрос, какие цели преследует певчец Цакада, оставался без ответа. Его я надеялась получить от Таши, но вместе с тем догадывалась, что Мэтро вряд ли известно многое. Да и мне тогда придётся выкладывать все карты на стол, потому что отношение отца ко всему этому было нисколько не косвенное. Он как-то помешал их исследованиям, украл что-то ценное, не там перешёл дорогу. Да и фигура отца та ещё загадка. Ирна говорила, что он могущественный маг, что у него много врагов. Висташа упоминал что маги словно мешок со змеями. Но можно ли нажить себе неприятностей из-за одного лишь могущества? Как вообще устроено общество магов? Кто сильнее, тот и прав? Или что? Значит, как только встречусь с Яраем и пойму, что с сестрой, без утайки я расскажу Таше все, что знаю. И начать, пожалуй, следует именно с отца и моего настоящего имени. Если уж доверяю, то до конца. Однако, посидей спокойно в раздумьях, изображая сосредоточенное чтение книги, мне не дали. Какой величины твой дар? Бесшумно возникнув за спиной и заглядывая через плечо, спросил Азор. Я вжалась в мягкое кресло спиной, отгородившись от парня книгой. Его изучающий взгляд показался неприятным и липким. От него хотелось не только спрятаться, но и побыстрее окунуться в ванну с солью из Кипинова. Пришлось изображать, что просто испугалась неожиданного появления и рисовать на лице вежливую улыбку. Таша с наследником Тамери не ладил, стараясь при этом открыто не конфликтовать. Так что самым правильным было вести себя как бы изливая девочка-мышка. А при возвращении взрослых с кухни спрятаться за метра или Ио. А то наговорю лишнего или чего-то не того. Должна ли вести себя с ним как с вышестоящим? Вроде я не вхожу в гильдию и нахожусь в доме с разрешения синьора Рейеса. Поэтому Азор выгнать меня не может. С длинными волосами было лучше. Едко заметил он: "Кто тебя стриг, белобрысый?" Запаздыла кивнула, лихорадочно соображая, что ему вообще от меня понадобилось. Обзывал ведьмой до этого, но сворачивал и специально избегал. А тут не только подошёл, но и заговорил, вопросы задавать начал. "Хочешь, познакомлю с хорошим куафёром?" Помощь предлагать стал. Либо одумался и пытался исправить первое впечатление, либо что-то ему от меня потребовалось. Про дар ведь никто просто так спрашивать не будет. Ему нужна магическая помощь. Магов в шёпоте, кроме Таши, и не было. Куда делись способности Ио, я не знала, а спрашивать посчитала невежливым. к метру обращаться он не станет и модисткой. Придерчего оглядев собранный из подарков уы наряд, парень скривился. Спасибо за предложение, попыталась говорить сдержано. Но наставница Ио уже отвела меня к знакомому портному. Значит, учиться будешь у Ио. Озор навис надо мной, готовый к прыжку лесной кошкой. Восьмой. Настолько привыкла к обращению метра кё, что и сама стала называть её так. Вот и вырвалось случайно. А ведь ещё неизвестно, кто мне с тренировками помогать будет сам Таши, Брик или Ио. Ви сташи, пусть и обещал, имел немало своих дел, которые ему пришлось отодвинуть. Но с ним было почему-то куда спокойнее, чем даже с наставницей. Хотя Брик объяснял упражнение куда лучше, чем правила Аркары. Азор, видимо, подумал, что раз я к Ио так обращаюсь, то и учиться буду у неё. «Хорошо», — в никуда произнёс он и кивнул своим мыслям. «Учись». И вышел из гостиной. Я проводила его насторожённым взглядом, не совсем понимая причины и смысл этого разговора. Что ему вообще нужно было? Будь рядом угла, спросила бы у неё, а так только и оставалось, что теряться в догадках. Хотя пересказать потом ничего не мешало, всё же лучше заранее знать, опасаться или нет. Увидеть сеньора Рейса воочию мне так и не удалось. Выглядывать в коридор побоялась, но голос расслышала, негромкий и спокойный. Висташа молчал. Разговаривала с главой гильдии только Ио. Иногда ехидным тоном что-то вставлял и Азор. Видимо, специально поджидал у двери, когда взрослые закончат свое собрание, и теперь отыгрывался за то, что его туда не пустили. но только если она сама захочет. Чуть громче сказал сеньор Рейс, благодаря чему смогла разобрать слова. Не волить не стану. А если вмешается лига, все вопросы будут к мэтру, не ко мне. Так что только если захочет сама. Считаешь, должен быть выбор? Цыкнула языком старуха. Что-то маленькому Таше ты его не давал? Там выбора не было, сдержанно возразил Тамери. Свояк доходчиво объяснил, что случилось бы, а здесь, хотя бы в память об Айре. Наставница не стоит, вступил в разговор Висташа. Вы забываете о моём желании. Я захотел стать частью шёпота. Ее что-то едва различимо проскрепело в ответ. Раздался хохот, послышались короткие перешептывания, неразборчивые фразы в полголоса, потом скрипнула дверь, и все стихло. Я согнулась, ткнувшись лбом в колени. Чувствовала, что предстоял зело сложный разговор, радостного в котором будет мало. И втайне надеялась, надумываю и накручиваю сама себя, Нет, там ничего страшного. С чего вдруг вообще решила, что оно обязательно будет? Но ну, неизвестно, Таша, кто заказчик, кому и зачем потребовалось следить за магистром Ераем. Может, это вообще никак с цыкадами не связано, и я всё придумала. А если и связано, метр мигом разберётся. Плеча коснулась тёплая ладонь. Я подняла голову и встретилась взглядом с Висташе, сидевшим перед креслом на корточках. Таша светло улыбнулся и склонил голову набок. Благодаря ему все мои гнетущие мысли разом улетучились. Быть рядом помимо метра ещё и Арда, так и вовсе не стало бы понапрасно ломать голову, точно можно было бы не беспокоиться ни о чём. Ты чего? — шепотом спросил он. «Прячешься — Прячешься? Да с таким серьезным лицом, словно где-то за занавеской, притаился как минимум Айджи. Вот, кстати, как-то так Азор и ощущался. Что-то потустороннее и темное было в нем. Или я подсознательно чувствовала скрытую опасность, потому что все еще не понимала, с чего вдруг такие общительность и услужливость. Да и то ли вы смеел, поджав губы, коснулась неровно остриженных волос. То ли комплиментов делать попросту не умел, а я теперь ходи и считай себя некрасивой. Вот только таких мыслей мне не хватало в дополнение к остальным. Азор опять обозвал ведьмой? Хочешь, я ему и водлинный язык подпалю, чтобы не повадно было. Невольно хихикнула. И всё-таки рассказала, от чего стала чувствовать себя неуютно. Он присматривается. Терпеливо выслушав мою сбивчивую речь, метр вздохнул. Странное поведение Азора ему не понравилось. Сейчас в шопоте нет ни одной тени, и после разговора с отцом он вполне мог поменять своё мнение на твой счёт. И что мне делать? Висташа сел на подлокотник кресла и притянул к себе. В этот раз выпутаваться из объятий почему-то не захотелось. Наоборот, я разом успокоилась. От метра уютно пахло морем и чем-то терпким, навевающим мысли о недозрелых эбеновых плодах, от которых вязала род. Ох, что-то про поспокойнее. Я немного ошиблась. Сердце порывалось выскочить из груди, и унять его никак не получалось. Оставалось надеяться, что Таша ничего не заметил. А что ты хочешь? Чтобы он держался подальше? Тогда всё правильно сделала. Вежливо очертила границу, отошла на дистанцию и интереса к диалогу не высказала. Я бы на твоём месте помощь принял. Но ты ведь будешь чувствовать себя обязанной за неё, так что не стоит. Из обязанности и чувства долга станешь делать то, что тебе совсем делать не хочется. Например, чего от меня может захотеть Азор? Ты сам говорил, что мне придётся стать тенью из-за проклятия. А разве бывают тени без гильдии? но протянул Таша замешкавшись и отстранившись Он может потребовать от тебя самое дорогое, что у тебя есть твой дар. Как это? Не поняла я. Захочет, чтобы ты вышла за него замуж. Нахмурилась, лихорадочно соображая, какая ему от этого выгода. Азор меня совсем не знал, считал ведьмой. магов ненавидел, судя по всему, всех поголовно. А вдруг это зависть? Мэтр с его способностями мог многое. Он был прирождённым убийцей, а наследнику Тамере приходилось прилагать куда больше усилий. Всё равно не понимаешь? рассмеялся Весташе. Я скажу факты, а ты думай сама, ладно? Азор, немного помешан на возвращении гильдии былого величия. Семейство Тамери стояло у истоков создания лиги, однако магов в их роду не было никогда, тем более магов смерти, из-за чего главенствуют сейчас другие гильдии. Мать Азора была тенью, но ему самому дар не передался. Такое бывает, если только один из родителей был магом. Как только под сердцем женщины мага зарождается новая жизнь, она теряет свой дар навсегда. Мысли не поспевали за сказанным, но метр это понимал и потому взял паузу, давал возможность воспринять и переварить, сделать выводы самой. Первым осознала, почему и о лишилась дара, и почему выглядела так старо. Маги старели куда медленнее простых людей, но вместе с магией вероятно терялась и эта особенность. Потом до меня дошло и остальное, и я поняла, почему взгляд Азора показался жутким. Словно я не человек для него, а сравнение подобрать не удалось. К горлу подступил комок обиды, издерживаемый их слёз. Зато теперь точно знала От гадкого парня буду держаться подальше, раз его доброе поведение таит за собой такое. А вот если я себя должной по отношению к тебе чувствую, ты этим тоже воспользуешься. Пытаясь отвлечься с помощью шутки, спросила я. Конечно. Я же не могу помогать просто так. Таша Лучезарна оскалился. и успешно увернулся от тычка под рёбра. И чего же ты потребуешь? Воспользовавшись моментом, я выпуталась из объятий и чётко попыталась скопировать манеру Арда заламывать бровь. Первый поцелуй прекрасной девушки? Я пожала плечами. Хорошо. Согласна. Наверное, не будь всё это шуткой. Я бы всерьёз распереживалась и шарахнулась и отвез Таши заодно. Но если что-то и поняла за неделю пребывания в доме шёпота, так это то, что Ула была права насчёт мэтра. Несмотря на развязное поведение, дальше него дело обычно не заходило. К тому же сегодня я выяснила, что у Таши был дорогой его сердцу человек. При всей своей серьёзности насчёт обещаний Овряд ли он станет так легко целовать кого-то другого. Не то, что нечто большее. А с другой стороны, плохим он не был. Напротив, красивый, обаятельный мужчина. Ох, и о чём я думаю только. Не было б его рядом, точно хлопнула бы себя по щекам, чтобы отогнать неправильные мысли. Мне казалось, девушки дорожат такими вещами. У Весташей загнуть бровь вышло куда лучше. Я аж позавидовала. Интересно, этому возможно научиться или с таким даром можно только родиться? Девушки дорожат своей жизнью. Я попыталась ответить в тон ему. "Ну, если ставить вопрос таким образом", усмехнулся Мэтэр. Звучит вполне резонно. Воспользовавшись моей задумчивостью, Таша вновь обнял, укрыв широкими рукавами крыльями. Любовь к Ниенским одеяниям, видно было невооружённым взглядом, и нельзя сказать, что они ему не шли. «Мы вроде договаривались только о поцелуе», — наигранно едко отметила я, пытаясь запихнуть смущение в самый тёмный угол. Вот ты, когда плохо прячешься, а я обнимаюсь. Так что не мешай мне успокаиваться. Скозь смешки выдавил из себя Таша, положив подбородок мне на макушку. Всё настолько плохо. С трудом высвободив руку, сочувствующе погладила метра по плечу. Мне самой не терпелось узнать, что же обсуждалось за закрытыми дверями. Почему на собрание приехал синьор Рейс, а главное, каким образом с этим связана цикада? И потом, зачем Висташе разрешение главы гильдии, чтобы просто сходить на встречу с магистром Ераем? Насчёт последнего смутно догадывалось, что это как-то могло повлиять на заказ, который выполнял шёпот. Но ведь не обязательно ставить в известность главу Даши ведь метр. Не то чтобы плохо, однако положение не самое удачное. Подставлять гильдию не хочется, но и тебе помочь надо. А если мы пойдём в дом, придётся доложить заказчику. Поэтому, чтобы не пришлось обманывать и рисковать репутацией, будем проникать тайно, когда у Брика и Чайки будет смена караула. Разве это не навредит репутации? А задачана уточнила я. Что кто-то вообще смог проскользнуть мимо? Ну а что они могли сделать, если кто-то нанёс тень? Усмехнулся Мэтер. Ацикада. Если она замешана, мы выясним это. Услышав напряжённое сопение, Таш их мыкнул и опустился обратно на корточки перед креслом, положив руки мне на колени. «Я не так много знаю, котенок. Про жертвоприношения ты, скорее всего, и сама в курсе. А остальное? Возможно, исследования, которыми занималась певчая цикада, вывели их к секрету жатвы. Но тогда странно, что конклав противится распуску септа». Здесь Лига и Конклав должны быть заодно, а выходит, что владеющие что-то задумали против гильдий. Чтобы разобраться во всех этих интригах, надо быть по меньшей мере кем-то из семерых. Вот так живешь себе в глуши, лишний раз не заморачиваешься насчет безопасности, а потом узнаешь, что отец — могущественный маг, чем-то не угодивший септу, которому благоволит Конклав. Да что там, любимый родитель? Ну, маг и маг. Что ужасного? Ничего вроде бы. Так ещё, оказывается, весь мир строится вокруг древнего кровавого ритуала жатвы, где каждая смерть что дрова в печи. Жутко. Ещё как. И из этой паутины не выпутаться, потому что на руке метка проклятия. А насчёт остального Рейс приезжал больше не из-за нависшей над репутацией тучи. Мы обсуждали возможность твоего обучения, но Ио выставила условие, что тенью шёпота ты станешь только со своего согласия. И Рейс её поддержал. Ты ведь говорил: "Я надеюсь, что получится больше разузнать о проклятии. И если не снять его, то хотя бы Перевесить на меня? Думаю, это возможно. В голосе промелькнула странная интонация. На грусть было не похоже, больше на предвкушение. Или я ошиблась? Какая радость может быть от проклятия? Взбрыкнулась, заставив мэтра клацнуть зубами, и заглянула в медовые глаза. Недовольный прищур, нахмуренные брови. Непонятно, показалось или нет. И на ауру не посмотреть. Висташи продолжал скрывать её то ли очень хитрым амулетом, то ли с помощью заклинания. Магистр Ерай должен что-то знать, твёрдо сказала я. Сестра хотела, чтобы он посмотрел на знак. Тогда у него и узнаем. ободряюще улыбнулся Таша. Ночью мне приснился кошмар, но то были не обрывки воспоминаний Кирино и даже не он сам. Я бежала по укрытому магическим пологом лесу, ноги заплетались в разодранной юбке, а за спиной мерещились шаги преследователя. Только далёкий голос суливший помощь в этот раз не появился, и когда я споткнулась, а выпал ши из-под земли корень сосны, огромные лапищи сомкнулись на лодыжках, и бородач с уродливой раной на шее потащил к себе, криво усмехаясь. «Больно не будет!» — каркающе прохрепел он. Попыталась дернуться в сторону, Я очнулась на полу, запутанная в одеяле. Слава богам, шумное падение никого не разбудило. Выбравшись из плена, я забралась обратно в кровать, забилась в угол и обняла подушку. Сон, конечно же, не шёл, да и страшно было вновь оказаться один на один с преследователем. Хотела было расплакаться, вот только слёзы все будто высохли. Оставалось только сидеть уставившись в полумрак, и думать. Спокойствия не добавляла и сказанная Висташе о том, как женщины могли потерять свой дар навсегда. «Может ли быть такое, что моя магия спала? У Таши ведь было так, и в тот день я могла остаться без нее, даже не узнав о существовании дара. Не потому ли отец скрывал меня?» Ведь девочка без магии постоять за себя не способна, а для той же цикады я была чем-то ценна. А может, именно магии смерти просыпалось позднее, и для неё нужен был какой-то толчок. Висташи убил хозяина, пытаясь спасти дорогого ему человека. Я вонзила кинжал в неудавшегося насильника, Боясь, что он очнётся и погоня продолжится. И там и там сильное эмоциональное потрясение мотнуло головой. Рассуждения казались чужими, словно кто-то оставил в моей памяти знания. Висташи изъял весь осколок души. Или всё же что-то осталось? И могу ли я как-то этим воспользоваться? «Наверное, с помощью медитаций». Со стороны лестницы послышалось что-то вроде далёкого писка. Сначала подумала, что почудилось, но звук постепенно нарастал. Спрятавшись за подушкой, как за щитом, я аккуратно спустила ноги с кровати и встала. Доски тут же предательски скрипнули, и вместе с тем писк оборвался. Посреди комнаты... в неясном сумраке возникла тёмная фигура словно из ниоткуда миг назад её не было и вот замерла бураве с светящимися яшмовыми глазами я пиалы хотел взять голосом таше виновато произнесла фигура любимые нельзя же справившись со спазмом в горле я бросила подушку в него и неожиданно громко вскрикнула. «Нельзя же так пугать!» В цель я, конечно же, не попала. Мэтру даже не пришлось уворачиваться. Спустя миг на его вытянутой руке заплясало пламя, заставившее сощуриться. При виде висташи, одетого в ньенские шаровары и небрежно накинутый на плечи халат, под которым ничего не было, я без труда смогла разглядеть рельеф мышц, Сердце пропустило пару ударов. Тут же пожалела, что избавилась от своего щита. В него бы сейчас так замечательно было уткнуться носом, а в итоге пришлось закрывать лицо ладонями, чтобы не выдать себя стремительно алеющими щеками. Может, это всё от испуга? Арда я так не разглядывала, но там и ситуация другая была. Надо было помочь после нападения демона. Нет, точно, от испуга. Переволновалась, с кем не бывает. Я думал, ты спишь. Решил по-тихому воспользоваться тенью, взять что надо. Сильно напугал? С трудом убрала руки от лица. Глядя на стыдливо потупившего взор Таши, разозлиться почему-то не получалось, хотя стоило бы. Ходит тут магией пользуется, чтобы в комнату к спящей девушке проникнуть. Почему не спишь? Перешёл в наступление он, не получив никакого ответа. Нет, но ну никак не выходила злиться. Всё-таки это я сняла его чердак, а у него тут вещи, любимая коллекция чайников, чашек, пиал. Мне ли возмущаться? Сон плохой приснился. Вряд ли уже лягу. Я нашёл нычку чайке с лакрицей. Хочешь со мной посидеть? Предложил Мэтэр и надел халат, просовывая руки в рукава и завязывая пояс, из-за чего я мысленно разочарованно вздохнула. А как Брик проснётся, покажем тебе Рандоре. Тренировка, мы уже пора бы и приступить. Рандори. Это тренировочная дуэль. Разминку будешь делать под присмотром Брико или Санри. Они же тебе будут показывать основы рукопашного боя. А вот для Рандори лучше попросить помочь Лара или Улу. Они по комплекции и весу ближе к тебе. Правда, потом не отвертется. Придётся учиться стоять и против Брика, и даже против Ио. «А ты? А что я?» «С меня хватит этих ваших ранних подъёмов. Нашли тут раннюю пташку. Ага, как же!» «Я, может, и добрый, и помогать обещал. А спать предпочитаю до полудня, особенно зимой». «Если уж так без меня не можешь...» Таша задорно подмигнул и... и жестом позвал за собой. То по возможности буду выделять тебе час или даже два на личные тренировки с самим метром шёпота. Я стыдливо опустила очи долу. Обещание обещаниями. А ведь у Висташи и правда была своя куча дел, которую он отодвинул, чтобы помочь мне. Интересно, а какими делами занимается метр? участвовать в гильдейских им вроде как запрещено из-за обязанностей только заполнение книги с заказами А как ты так внезапно возник прямо посреди комнаты Подойдя ближе я внимательно изучила место на котором стоял Таше Я тень и гуляю по теням Непонимающая уставилась на метра «Вот прямо-таки по теням? Не в переносном смысле, имея в виду что-то вроде заклинания отвода взгляда или невидимости. Ты тоже научишься. А пока... в принципе, я могу тебя протащить, если, конечно, ты готова прогуляться со мной». Сомнением покосилась на протянутую руку. «Наверное, потрясений для меня пока хватало». создавалось ощущение, словно разум не поспевал за окружающей действительностью, и ему стоило дать отдохнуть. Мэтр не настаивал, хотя выглядел немного обиженным. «Ещё бы! Тут предложение невероятной прогулки, а от неё с таким уставшим лицом отказываются, словно тридцать раз на дню шастают по теням туда-сюда, что бы это ни значило». Увидев пиалы, ради которых Висташи и затеял все эти сложности с незаметным проникновением, я окончательно решила не злиться на него. На дне бирюзовых, раскрашенных под мрамор чашечек, ютились цветные рыбки кои. Поначалу подумала — нарисованные. А стоило повертеть пиалу в руках, заметила, что они объемные, совсем как живые. мне их подарили. При этих словах на лице Таши появилась тёплая улыбка. Привезли из Инкши. Дорогие, наверное. Аккуратно вернув рассматриваемую пиалу в руки метро, я и сама невольно улыбнулась. Да нет, они там на каждом углу, усмехнулся он. Но это был первый подарок в мою коллекцию. Тем более от того, кому вообще не свойственно делать подарки. Это что-то вроде символа, что про мои маленькие слабости помнят. А слабости прежде всего проявление человеческого. Значит, всё ещё человек. Весташев взвесил на ладонях пиалы, подумал немного и поставил обратно на полку к похожему по цвету чайнику с рыбками, оплетающими носик. Цвет отличался. Чайник был белым, но с теми же мраморными прожилками, при этом удивительным образом смотрелся гармонично, словно из одного набора. Кем бы ни был подаривший, Таша весьма дорожил подарком. Сегодня, видимо, тоже не время. Протяжно вздохнул Мэттер. Не время для чего? думал, поймал наконец настроение, чтобы выпить из них. Вот только, кажется, ошибся. Пусть тебе дальше стоят. Хочешь в каких-нибудь других, не менее особенных в коллекции сделаю чай. Я кинула взором стеллажи и качнула головой. Не. Обычные чашки вполне сойдут. Тогда пойдём. а то рискую остаться без лакрицы если Брик уже проснулся вот он точно ранняя пташка